Мы отправляемся спать. Потом пошло обсуждение вопроса питания. Джордж сказал, «Начнем с завтрака». Джордж так практичен. «Прежде всего на завтрак нам нужна будет сковорода». Гаррис заметил, что это неудобоваримо, но мы попросили его не быть ослом. И Джордж продолжал. «Потом еще чайник, котелок и спиртовка». «Только не керосин»,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 «На ленч», — сказал он, — «мы можем есть бисквиты, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но только не сыр». Сыр, подобно керосину, чересчур притязателен. Он завладевает всей лодкой, он пропитывает корзину и придает сырный запах всему, что в ней находится. Не знаешь, что ешь — пирог с яблоками, немецкую колбасу или землянику со сливками. Все одинаково кажется сыром».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 Остальные четверо пассажиров просидели еще некоторое время, пока торжественный с виду человек в углу, походивший одеждой и общими приметами на члена бюро похоронных процессий, не заметил, что ему вспоминаются о мертвом младенце. Тогда трое прочих пассажиров попытались протиснуться в дверь одновременно и столкнулись лбами. Я улыбнулся черному господину и заметил, что мы остаемся вдвоем на все отделение.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 Возможно, так же, что и сирота. Она питает сильное, можно даже сказать, красноречивое предубеждение против того, чтобы ей, по ее выражению, наступали на нос. Присутствие сыров вашего мужа в ее доме будет, я инстинктивно это чувствую, поняты ею как наступание на нос. Но да не скажет никто никогда, что я наступаю на нос вдовам и сиротом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 вплотную к сырам и велели покрепче принюхаться, сказала, что может разобрать слабый запах дыни. Из этого заключили, что она не может потерпеть большого ущерба от сырной атмосферы и оставили ее в доме. Счет в гостинице достиг 15 геней, и когда мой приятель все посчитал, оказалось, что сыр обошелся ему по 8 шиллингов 6 пенсов за фунт. Он сказал, что хотя и питает большое пристрастие к сыру, однако это ему не непосредством, поэтому он решил от них отделаться. Он бросил их в канал, но пришлось вернуть обратно, ибо рабочие на баржах жаловались, уверяли, что испытывают подлинную дурноту. После этого он однажды вынес их темной ночью и оставил в приходской мертвецкой. Но коронер разыскал сыры и поднял целый скандал.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 Джордж предложил взять пирожки с мясом и фруктами, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы взяли замечательное клейкое произведение Гарриса, которое разбавлялось водой и получило название «Лимонада». Вдоволь чая и бутылку виски на случай, сказал Джордж, если мы опрокинемся. Сдается мне, что Джордж чересчур напирал на мысль об опрокидывании.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 Я внушил эту истину Джорджу и Гаррису, сказав им, что пускай они лучше предоставят все дело мне. Они согласились с готовностью, в которой было нечто зловещее. Джордж набил трубку и развалился в кресле, а Гаррис положил ноги на стол и зажег сигару. «Едва ли таково было мое намерение». В мой план, само собой разумеется, входил расчет, что я буду всем распоряжаться, а Гаррис и Джордж будут хлопотать под моим надзором, причем все время. «Эх ты! Давай сюда, я сделаю. Ну вот, что может быть проще? Так сказать, буду получать их». То, как они отнеслись к моему предложению, раздражило меня.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 Меня осенила ужасная мысль. Уложил ли я свою зубную щетку? Не сумею сказать почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку или нет. Мысль о зубной щетке, как тень, следует за мной в дороге и отравляет мне существование. Мне снится, что я не уложил ее. И я просыпаюсь в холодном поту, встаю с постели и ищу ее. А поутру я укладываю ее раньше, чем почистил зубы И снова вынужден раскладываться, чтобы добыть ее И она всегда оказывается на самом дне Потом я снова укладываюсь и забываю ее И мне приходится мчаться наверх в последнюю минуту И вести ее на железнодорожную станцию, завернутую в носовой платок Разумеется, мне пришлось вывернуть из саквояжа все без остатка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 Гаррис сказал, что нам нужно пуститься в путь меньше, чем через 12 часов, и что, пожалуй, будет лучше, если они с Джорджем сделают остальное. И я согласился с ним и уселся посмотреть, а они принялись за дело. Начали они с легким сердцем, очевидно намереваясь показать мне, как делается дело. Я не делал замечаний, я только ждал, когда Джорджа повесит Гаррис будет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 Мы все были готовы ложиться спать. Гаррис на эту ночь оставался ночевать с нами, и мы все вместе отправились наверх. Мы кинули жребий, и Гаррису выпало на долю спать со мной. Он спросил меня, «С какой стороны кровати ты предпочитаешь спать, Джи?» Я ответил, что «обыкновенно предпочитаю спать просто на постели». Гаррис объявил, что это старо и неостроумно. Джордж спросил,